Глава 9 Ричард Спрус и Любовь к печеночникам. Летом 1854 года ботаник Ричард Спрус лежал в Гамаке в Майпуресе на берегу реки Оринока в Восточной Колумбии и страдал от приступов малярии. Болезнь в конце концов удалось победить и спасти его жизнь при помощи хинина препарата, извлеченного из коры южноамериканских деревьев рода Синкона. Поэтому неудивительно, что спустя несколько лет спрус сыграет важную роль в переселении хинных деревьев из их родного Эквадора в Индию. Благодаря его подвигу, дешевый хинин стал доступен людям во всем мире и спас миллионы жизней. Однако это также вызвало гнев правительств некоторых южноамериканских стран, которые беспокоились и, как оказалось в конечном счете, совершенно оправдано что европейские колониальные державы монополизируют производство хинина и разрушат их собственное производство. Трудно сказать, был ли экспорт цинхоны актом гуманизма, колониализма или же биопиратством, а может всем сразу. Но участие в этом спруса стало удивительной главой в еще более удивительной истории. Время? Проведенное в Гамаке в Майпуросе было лишь небольшим эпизодом в эпическом 15-летнем путешествии ботаника по всей тропической Южной Америке. Спрус преодолел тысячи километров по рекам и тропам, перенес все мыслимые и немыслимые лишения и невзгоды. И помимо того, что собрал коллекции хинного дерева, отправил европейским ботаникам более 7 тысяч образцов растений. Сотни из них оказались новыми для науки видами. Поездка вышла триумфальной, но она стоила Спрусу здоровья, и он неоднократно побывал на краю гибели. Сегодня имя Ричарда Спруса увековечено в названиях по меньшей мере 200 видов растений. Среди них хвойное дерево, подокарпус спручеи, устойчивое к грибковым заболеваниям каучуковое дерево, эвея спручеана, пикролемма спручеи, кустарник, из корней которого можно получить новое лекарство от малярии а также пасифлора с пурчеи, анчидиум с пурчеи, арестолокиа с пурчеи, гузмания с и банелия с лианы, кустарники и эпифиты из дождевого тропического леса с яркими и эффектными цветками. Это прекрасное и полезное растение, и многие из них стали известны западной науке благодаря коллекциям, которые спрус собрал во время странствий по амазонским тропическим лесам. Авторы этих названий воздают должное спрусу за его вклад в ботанику, и все же в некотором смысле они бьют мимо цели. Все дело в том, что спрус, похоже, не слишком интересовался эффектными или полезными растениями. Его настоящей страстью были мхи, и особенно печеночники. Это крошечное растение, редко бросающиеся в глаза, их легко не заметить, но спруса они приводили в восторг. К счастью, Имя спруса также увековечено в названиях родов печеночников – спручиантус, спручейна и спручела, а также в названиях таких видов мхов, как Артатричум спручеи и Сарапилла спручеи, помимо прочих. Ричард Спрус родился в Йоркшире в сентябре 1817 года. В детстве он любил бродить по округе и еще подростком составил подробные списки растений встречавшихся неподалеку от дома. Так, например, в окрестности родной деревни Гонторп он описал 403 вида. В возрасте 22 лет он занял должность учителя математики в школе в Йорке, но ненавидел эту работу. Или, по крайней мере, ненавидел в ней все, кроме долгих каникул, которые позволяли ему бродить по сельской местности в поисках растений. Когда несколько лет спустя школа закрылась, Спрус решил сменить профессию, причем весьма резко. По совету коллег-ботаников, он стал профессиональным сборщиком растений. Такая профессия существовала, потому что богатые коллекционеры были готовы платить за образцы для частных гербариев. Спрусу такая возможность наверняка показалась идеальной. Он отправился на юго-запад Франции для сбора гербарных образцов в Пиренеях, причем его расходы оплатил ботаник Уильям Борер в обмен на первый набор образцов. В Пиренеях спрус собирал множество разнообразных растений, но его страсть к мхам и печеночникам проявилась уже тогда. Французский натуралист Леон Дюфур включил во флористический список, составленный для местности, где позже побывал спрус, 156 видов мхов и 13 видов печеночников. Спрус расширил этот список до 386 видов мхов, и 92 видов печеночников. В статье, опубликованной вскоре после возвращения из Пиренеев, он сделал то же самое в отношении английской долины Тисдейл, расширив флористический список мхов с четырех видов до 167. Экспедиция спруса в Пиренее длилась почти год, но по сравнению с его дальнейшими приключениями, это была просто прогулка. В 1849 году спрус, воспользовавшись репутацией заработанной им в Пиренеях, предпринял аналогичную, но куда более амбициозную экспедицию в Южную Америку и вновь финансирование должно было поступить за счет продажи образцов растений подписчикам. Такое соглашение, спрус заключил с двумя самыми авторитетными английскими ботаниками того времени Уильямом Гукером, директором королевских ботанических садов Кью и Джорджем Бентомом, который выступал в качестве посредника, получая образцы спруса и распространяя их среди подписчиков. В июле спрус прибыл в Беллен, расположенный в Бразилии, в устье Амазонки, и провел там три месяца, знакомясь с климатом и экологическими условиями здешних тропических лесов. Первая же партия образцов, прибывшая в Бентом, оказалась такого отменного качества, что число подписчиков удвоилось. Это было хорошее начало. Но, конечно, в Беллине, крупном городе, столице бразильского штата Пара, жить и работать было легко. Спрус начал южноамериканскую экспедицию с того, что снял жилье в доме богатого купца, с доступом к магазинам, изысканной кухне и возможностью связи с Англией через оживленный морской порт. Должно быть, ему там было вполне комфортно, но так продолжалось недолго. В октябре 1849 года начались настоящие приключения. Спрус проплыл 750 километров вверх по Амазонке, до Санторена, города с населением 2000 человек, в то время крупнейшего поселения на Амазонке. Оттуда он постепенно продвигался дальше, вглубь сельвы, совершая короткие вылазки вверх по притокам Амазонки, Рио-Негро и Аринока чтобы добраться до самых труднодоступных уголков бассейна Амазонки. Он преодолел тысячи километров по рекам и звериным тропам. Это было совсем нелегкое путешествие. Например, в 1857 году он решил отправиться из Тарапота в город Баньес, расположенный в восточных Андах, Эквадор. Сегодня эта поездка длиной 1300 километров по не слишком хорошей дороге занимает примерно 22 часа. У Спруса на этот путь ушло три месяца, после чего он сильно исхудал и начал кашлять кровью. Это были не первые и не последние испытания, с которыми Спрус столкнулся во время сбора образцов, и даже не самое худшее. Мы обычно ожидаем, что рассказы об исследователях будут полны описаний невзгод и опасностей, и путешествие Спруса через Амазонию и Анды полностью оправдывает эти ожидания. Вероятно, первая неприятность случилась через несколько дней после Рождества 1849 года, когда он умудрился заблудиться в тропическом лесу, раскинувшемуся вдоль реки Тромбитас. Сначала он потерял из виду большую часть отряда, потом помощника Роберта Кинга, затем последнего из проводников и оказался в лесу совсем один. В конце концов он услышал, что его зовет Кинг, но и объединившись, Они не смогли найти проводников, которые, по-видимому, только разводили руками, поражаясь наивности безнадежно рассеянных англичан и даже не собирались их искать. На возвращение в лагерь у спруса с Кингом ушел весь день и добрая часть ночи, и последствия этого катастрофического путешествия сказывались целую неделю. Все суставы болели, руки и ноги онемели от сырости и к тому же были подцарапаны и усеяны колючками кожа вокруг которых уже воспалилась. По сравнению с этим, раздражение от укусов клещей, а также ос и муравьев, казалось пустяковым. Через несколько лет он, потревожив муравейник, столкнется с муравьями-пулями, укусы которых будут уже совсем не пустяковыми. Его несколько раз ужалили в ступни и лодыжки и причинили боль, которую он назвал неописуемой, но все-таки сумел описать. По его словам... Это было подобно ста тысячам укусов крапивы. Ноги дрожали, как у паралитика, а лицо от боли покрылось испариной. Меня едва не стошнило. Местные жители Амазонии тоже представляли опасность для путешественников. Незадолго до встречи с муравьями-пулями Спрус наблюдал, как жители Сан-Карлоса буйно отмечали праздник святого Иоанна. Все это время он стоял на страже у дверей дома, держа в каждой руке по револьверу. Год спустя, спускаясь по Рио-Негро, он случайно услышал, как его проводники замышляют ограбление и убийство. На этот раз он провел ночь без сна в Каноэ, с дробовиком на коленях. Но самую большую опасность для Спруса представляли различные болезни. Всего через несколько месяцев после начала экспедиции он посчитал себя счастливчиком, так как успел покинуть Беллин до того, как там началась крупная вспышка желтой лихорадки и все же он страдал от запоров и кишечных инфекций. В июле 1854 года в Майпуросе на аринока он впервые столкнулся с малярией, сильными приступами лихорадки по ночам, неутолимой жаждой, рвотой, затрудненным дыханием и неспособностью проглотить больше, чем несколько ложек каши из арарута. Проводники ожидали, что он умрет, но через две недели Спрус наконец-то пришел в себя и начал принимать хинин. В общей сложности он страдал от лихорадки 38 дней, прежде чем оправился настолько, что смог возобновить путешествие. Но даже три месяца спустя он жаловался на слабость, которая мешала работать. И это был далеко не последний раз, когда он оказывался в двух шагах от смерти. В 1854 году Спрус этого еще не знал, но Хенин, который спас ему жизнь, в конечном итоге и станет основным объектом его деятельности благодаря которой его будут помнить потомки. Хинин получают из коры хинного дерева цинхона, и к тому времени его уже 200 лет использовали для лечения малярии. Однако лучшие деревья хинного дерева с самым высоким содержанием хинина росли в отдаленных районах предгорий Анд, и до них было трудно добраться. Хуже того, к середине XIX века возникла опасность, что мировой спрос значительно превысит предложение особенно учитывая растущую потребность в Хинине со стороны британских военных в Африке и Индии и жителей голландских колоний в Восточной Азии. Самые доступные плантации быстро истощались, а восстановлением лесов почти никто не занимался. Многолетние попытки собрать и экспортировать семена для выращивания цинхоны в других местах ни к чему не привели. Но правительства европейских колониальных держав были убеждены, что это единственный способ справиться с такой напастью, как малярия, и, следовательно, единственный способ сохранить империи. Однако заполучить цинхону становилось все труднее, поскольку южноамериканские страны стали ограничивать вывоз живых деревьев за рубеж. В Англии в конце 1850-х годов исследователь Клеменс Маркхэм, добился от Министерства по делам Индии финансирования экспедиций по сбору семян и саженцев. Маркхэм много путешествовал по Южной Америке и даже видел целые рощи цинхоны, но он не был ботаником, а Ричард Спрус таковым являлся. И тогда Маркхэм принял, пожалуй, наилучшее решение, связанное с хинином. Выбрал Спруса сборщиком эквадорской цинхоны. Когда в конце 1859 года Спрус получил королевский заказ на сбор цинхоны, он находился в Южной Америке уже 10 лет. Учитывая трудности, которые он перенес за эти годы и неважное состояние здоровья, можно было бы легко представить, что он захочет вернуться домой, в Йоркширские долины. Но он согласился выполнить это поручение, причем, судя по всему, с большим энтузиазмом. Хотя в одном из писем отмечал, что эта работа, вероятно, займет, если мне вообще удастся выжить, большую часть следующего года. Для сбора цинхоны спрус подходил как нельзя лучше. Он уже давно обосновался в нужном регионе Эквадора, в Амбата. Хорошо изучил эти деревья, и у него были связи. В частности, он подружился с человеком по имени Джеймс Тейлор, который служил врачом у генерала Хуана Хосе Флореса, первого президента Эквадора. Флорес, в свою очередь, контролировал обширные участки богатого цинхоной леса, к которым спрус смог получить доступ. Несмотря на эти преимущества, подозрения спруса, что работа окажется трудной и опасной, были вполне обоснованными. Первую половину следующего года спрус провел, исследуя окрестности Амбата. Ему нужно было готовиться к сбору семян в июле, когда те будут доступны, и выращиванию саженцев. Хотя в этом районе росло несколько видов цинхоны, Спру стремился собрать особый вид цинхоны с красноватой корой – цинхона сучерубра. Ее современное название – Пубищенс, которая, как предполагалось, обладала самым сильным противомалярийным действием. Экспедиции, отправленные за пределы Амбата, подтвердили, что лучшие сохранившиеся леса сучерубра находятся на западных склонах горы Чимбараса. Так Спрус наконец-то перебрался с амазонской низменности в горные районы Ант. Однако еще до того, как Спрус добрался до Чембараса, он пережил то, что в дневнике назвал срывом. Однажды апрельским утром он проснулся частично парализованным. Позже он писал, что с того дня он уже не мог сидеть прямо или ходить без сильной боли и дискомфорта. Два месяца он был по сути прикован к постели, но в июне заставил себя сделать то, что считал необходимым, выпрямился и отправился в хинные леса Чимбараса. Расстояние составляло всего около 35 километров по прямой, вот только в джунглях прямых дорог не бывает. И тяготы путешествия привели Спруса в такое подавленное состояние, когда спокойно лечь и умереть могло показаться облегчением. Его путь лежал, по крайней мере, через два перевала высотой 4000 метров, с опасными спусками по узким, скользким и крутым тропинкам. Спрус записал, как обрадовался, когда на одном из перевалов его встретил лишь небольшой снег с дождем, а не метель. Куда меньше его порадовал ветер, который то и дело поднимал мелкие осколки гравия и швырял их в нас. Путешествие заняло у Спруса и его небольшой группы целую неделю. В середине июня... Спрус разбил лагерь в поселении под названием Лимон, откуда можно было добраться до цинхоны с красной корой. Сбор семян по-прежнему представлял собой нелегкую задачу. Начнем с того, что даже в тех местах рощи активно эксплуатировались. Вблизи поселений почти все зрелые деревья были срублены, хотя на пнях образовалось много побегов. Стояла прохладная и влажная погода, поэтому семена созревали медленно. Это вызвало сложности потому что жители Лимона срывали незрелые плоды с деревьев в надежде, что Спрус купит у них семена. Наконец, в Эквадоре разразилась гражданская война, и вскоре после прибытия Спруса войска группировки, базирующиеся в Кита и поддерживаемые генералом Флоресом, направились через Лимон в долину, чтобы атаковать противника. Военные изъяли в сельской местности все продовольствие, Спрус жаловался, что лишился доступа к единственной маленькой плантации бананов, которую ему удалось найти, и грозились реквизировать лошадей экспедиции, продовольствия и другие припасы. Хорошие новости пришли в конце июля. Из королевских ботанических садов Кью прислали опытного садовода Роберта Кросса, который помог Спрусу укоренить черенки цинхоны. Вскоре у них появились тысячи новых растений. На дни становились все жарче, и им двоим приходилось часами носить воду в ведрах и поливать саженцы, чтобы тени засохли. Они также были единственными, кто защищал растения от нашествия гусениц. В середине августа семена цинхоны наконец начали созревать, и к началу сентября спрус собрал и высушил около 100 тысяч штук, всего с 10 деревьев в лимоне и еще с 5 из другого местечка примерно в 20 километрах от основного лагеря. Но до конца работы было еще далеко. Черенки и семена предстояло перевести на побережье для отправки в Индию. К счастью, гражданская война подходила к концу, так как войска сторонников генерала Флореса, на чьей земле спрус и работал, взяли город Гуаякиль. Путешествовать снова стало безопасно, или по крайней мере не так опасно, и в конце сентября спрус уже смог отправиться в Гуаякиль. Крос остался в лимоне с саженцами до конца ноября, ожидая, пока те достаточно окрепнут для путешествия. Растения, 637 из них, поместили в ящики Уорда, по сути запечатанные террариумы из стекла и дерева, и перевезли на лодках вниз по реке от лимона до Гуаякиля. Несмотря на проливные дожди, из-за которых реки разлились, что сделало трехдневное путешествие быстрым, но опасным, спрус с драгоценными черенками и семенами цинхона добрался до Гоякиля и 2 января 1861 года покинул Эквадор на пароходе до Лимы первой остановки на пути в Индию. Там семена благополучно проросли, черенки прижились и через 15 лет на индийских плантациях. Уже росли сотни тысяч деревьев – Цинхона Сучерубра. Выполнив заказ на Цинхону, Спрус еще три года провел в Южной Америке, собирая все, что только мог. Его сильно угнетало ослабленное здоровье. Большую часть времени он едва мог ходить, был совершенно не в состоянии ездить верхом и лишь с большим трудом сидел за столом прямо. Мало того, его банк лопнул, и он потерял все свои сбережения. В мае 1864 года, понимая, что больше никогда не сможет бродить по тропическим лесам, он вернулся в Англию. Остаток жизни он провел в Йоркшире, живя на очень скромную государственную пенсию и занимаясь ботаникой, насколько позволяло здоровье. Как ни странно, он прожил еще почти 30 лет и умер от гриппа в декабре 1893 года в возрасте 76 лет. Для человека, который по причине слабого здоровья часто и подолгу не мог ничем заниматься, научные достижения Спруса просто поразительны. В течение 15 лет, проведенных в Южной Америке, Спрус собирал все, на что хватало его сил, а если сил не хватало, просто описывал в своих полевых дневниках. От его внимания не ускользало ни одно растение. Он осознавал ценность сбора и описания полезных и декоративных растений, и очень ответственно к этому относился. Спрус оставил пространные записи о многих растениях – пищевых, волокнистых, лекарственных, содержащих психоактивные вещества, а также о деревьях с ценной древесиной и о нескольких видах каучукового дерева. В 1855 году он первым опубликовал описание процесса сбора и обработки каучука. Он также обнаружил и описал множество растений отличающихся особой красотой и декоративными свойствами, многие из которых стали вскоре очень востребованными среди коллекционеров и садоводов. Такие, например, как орхидеи, страстоцвет и удивительная амазонская Виктория Кувшинка, чьи листья достигают 3 метров в диаметре. Спрус вернулся в Англию с тысячами страниц полевых дневников и путевых заметок, не только подробно описывающих растительность бассейна Амазонки и Ант, но также связанных с геологией, географией и этнографией этих регионов, но так и не опубликовал их. В записях Спруса хватило бы материала на несколько десятков научных статей, не говоря уже о путевом дневнике, который мог бы стать бестселлером. Спустя 15 лет после смерти Спруса эти заметки, собранные и отредактированные его другом Альфредом Расселом Уоллесом, действительно были выпущены под названием «Заметки ботаника об Амазонке и Андах». Это весьма увлекательное чтение, а его рассказ от первого лица об экспедиции яркий и захватывающий. Так почему же Спрус не опубликовал их? Потому что, хотя он и осознавал важность подобных наблюдений, его истинной страстью всегда оставались печеночники и мхи, как в странствиях по Йоркширу и Пиренеям, так и в южноамериканских путешествиях. Среди его публикаций после возвращения в Англию преобладают работы об этих скромных маленьких растениях. Наиболее примечательная из них – главный труд его жизни. 60-страничная монография «Печёночники Амазонки и Ант в Перу и Эквадоре». Конечно, нельзя написать 60-страничную монографию о том, чего не любишь. Но не только это говорит об особом отношении Спруса к мхам и печёночникам. Мы можем процитировать его собственные слова письме к своему другу Дэниелу Хёнберри Спрус восторженно писал о них В экваториальных равнинах печёночники ползают по живым листьям кустарников и папоротников и покрывают их тонким узором серебристо зеленого золотого или красно-коричневого цвета Правда, печёночные мхи пока не дали человеку никакого вещества, способного одурманить его. Не годятся они и в пищу. Но хотя человек и не может употреблять их, или злоупотреблять ими, они бесконечно полезнее там, куда Бог поместил их. И они, по крайней мере, полезны и прекрасны сами по себе. В чем и есть основной смысл существования всякого живого существа. Письмо 1873 года Когда во время путешествий по Южной Америке Спрус приходил в весьма плачевное состояние, больной, измученный и полный страхов, он снова и снова обращался к растениям которое любил больше всего. Всякий раз, когда дожди, вздувшиеся реки и хмурые индейцы приводили меня в уныние, я находил повод благодарить небо, которое позволяло мне забыть на мгновение обо всех моих неприятностях, предавая созерцанию простого мха. А как же цинхона, каучук и прочие полезные растения, которые Спрус старательно исследовал и описывал? Он признавал, что сами растения могут быть красивыми, Но в своем письме к Хенбери ясно давал понять, будучи превращенными в кашицу или порошок в ступке аптекаря, они становятся для меня уже не так интересны. Письмо 1873 года. Но давайте вернемся к тем видам растений, которые носят имя Ричарда Спруса. Напомню, что к ним относятся хвойное дерево, падокарпус спручей, каучуковое дерево, эвия спручана, лекарственное растение в том числе пикролемма спручеи, обладающая противомалярийными свойствами, и множество потрясающе красивых цветов – страстоцвет, пасифлора спручеи, орхидея, анчидиум спручеи, гусмания, гусмания спручеи и многие другие. В названиях этих видов ученые отметили огромный вклад спруса в тропическую и сельскохозяйственную ботанику. Однако это те самые растения – которые попадают в аптекарскую ступку, в случае Пикролемы буквально, остальные скорее метафорически. Я уверен, Спрус не обиделся бы ни на одно из этих названий, он бы прекрасно понял, что если вы ботаник, изучающий страстоцветы, то вы и будете называть в чью-то честь именно их. Но если бы все виды, названные в его честь, были полезными, красивыми и широко известными, он наверняка остался бы чуточку разочарованным и, возможно, чувствовал бы себя неправильно понятым. К счастью, это не тот случай. Среди мхов есть, например, Лескеа спручей, с спручеи и Сарапилла спручеи, а среди печеночников роды Спручантус, Спручейная и Спручелла, что еще более соответствует увлечению спруса. В его честь названы десятки видов мхов и печеночников. Большинство из них получили название после смерти Спруса, в том числе, что немного печально, все печеночники, но целых 15 видов мхов были названы при его жизни. Начиная с леске Спручей и Ортостричем Спручей в 1845 году, когда он только отправлялся в экспедицию в Пиренеи и заканчивая Браем Спручей в 1875 году. Так что Спрус знал, что коллеги назвали виды в его честь, ценя его заслуги. Он понимал, что однажды некто, завороженный созерцанием этих простых растений, будет смотреть на мох, носящий его имя.